Глава 22. Раунд 2. Ну, файт же. Стою в октагоне, осматриваюсь по сторонам. В зале было ещё семь таких же площадок, а вокруг них трибуна тысяч на 10 зрителей. Даже не представляю, зачем в академии построили стадион такого размера. Напротив меня разминался парень. Он разделся по пояс, хотя правила этого не требовали. И демонстративно перебрасывал сгусток лавы с одной руки на другую. Надо будет потом поинтересоваться у Егеря, почему владельцы огненных техник не обжигаются. А ведь есть ещё те, кто атакует ядом, молниями и прочей гадостью. Их коже тоже должно быть не очень приятно. Но ничего, никакого дискомфорта не испытывают. Судья вышел на центр ринга и подозвал нас. Я шел спокойно, а парень, наоборот, чуть ли не прыгал на месте. «Воронов, Горовой, правила вам известны. Добивать соперника запрещено. Применять смертельные техники тоже. Используйте только то количество пыли, которое заявили при регистрации на сегодняшнюю квалификацию. Вопросы?» Мы оба покачали головой. «Думаешь, победил пятерку слабаков в туалете и теперь можешь сражаться с большими дядями?» — выплюнул он. Сегодня я тебе покажу, что ты зря зарегистрировался на турнир. Неудачник из академии Шуйского, не место в ранговых соревнованиях. Тише, тише. Дыши глубже, а то сознание потеряешь от перенапряжения. Что сказал? Что спросил? Горовой чуть не бросился на меня, но всё же решил дождаться начала боя. Развучал гонг. Начали! Громко выкрикнул судья, но мы оба остались стоять на месте. С лица парня моментально слетело гневное выражение лица. Сейчас он был полностью сосредоточен на поединке. Все указывало на то, что ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Горовой был слишком опытным противником. Что ж, надо рискнуть и попробовать атаковать первым. Я выпустил пыль и за секунду преодолел разделявшее нас расстояние, одновременно создавая трех средних воронов. Горовой отпрыгнул на шаг и создал перед собой лавовую стену, надеясь, что я сам нарвусь на преграду и поджарюсь. Но в мгновение до этого я успел затормозить и пустить воронов ему за спину. Тот создал лавовый топор и двумя быстрыми ударами устранил атаку. При этом третья птица пролетела мимо него. Парень демонстративно зевнул. "И это всё?" делано удивился он. Так и думал, что бой окажется очень скучным. Может, сдашься по-шустрому, и мне не придётся тебя травмировать. Отвечать не стало. Ясно же, что пытается вывести меня из себя и спровоцировать на необдуманные действия. Хрен ему. Не зря Егерь заставлял нас сражаться сотни раз за день. Все приёмы уже отработаны, и надо только бамс. Пролетевшая мимо грового птица не промахнулась. По плану она и должна была залететь за спину, чтобы атаковать, когда тот отвлечётся. Не, защита вулканиста всё равно сработала и отбила атаку, но всё же его толкнуло в мою сторону, а я ждал именно этого. Два шага вперёд. Пыль окутывает мои руки, а далее следует мощный удар в челюсть и двоечка по корпусу. Одновременно с этим два созданных ворона атаковали грового со спины, не давая ему сосредоточиться на одном направлении защиты. Несмотря на несколько пропущенных ударов, парень не растерялся. «Чёрт! А ведь я надеялся на эффекты неожиданности. Но опыт решает. Сильно решает». Гонг. «Стоп!» — крикнул судья. «Разошлись по углам!» В моём уже ждал Пётр Петрович. Я сел на подставленный им стул и выдохнул. Минута на подзарядку ранговой пыли и вперёд, во второй раунд. «Смотрю, не сработала наша задумка», — произнёс егерь. Теперь он глаза на затылке отраслит и наконец-то начнёт атаковать, добавил я. Ещё какие-нибудь идеи будут? Могу просто носиться от него по октагону и надеяться, что он по мне не попадёт. Тогда может быть, по очкам выиграю. Не выиграешь. Он сейчас лавой давить будет. Попробуй просто получить удовольствие от боя и не покалечиться в процессе. Пошёл! Егерь хлопнул меня по плечу и сбежал с ринга. Теперь тебе точно конец. рекнул Горовой из другого угла. Ты повторяешься, ответил я и снова создал трёх птиц. Мог бы и больше, но тогда пострадает защита, а поджариться мне совсем не хочется. Я вообще плохо переношу высокую температуру. С первых секунд второго раунда соперник показал, что сдерживаться больше не собирается. Один за другим в меня полетели небольшие раскалённые искустки. Ранговая пыль грового принимала форму небольших шаров и тут же обрастала лавой. Выглядело эффектно и чертовски опасно. Для того, чтобы пережить ближайшие 2 минуты, мне пришлось использовать и вторую заготовку. Теперь моей задачей был уход в глухую оборону. Если в ближайшие 2 раунда парень не нанесёт хотя бы какого-то ущерба, судьи засчитают мне победу по очкам. Для реализации этой идеи я снова приказал воронам кружиться по периметру, чтобы держать горового в напряжении, а сам из защитной пыли создал десяток тонких пластин. Теперь я остался практически без защиты, но задумка была как раз в том, что атаки противника меня не достигнут. Череды прямых попаданий моя защита не выдержит. Поэтому созданные мною пластины принимали сгустки лавы под углом и отклоняли их на 10 см в сторону, куда угодно, главное не в меня. А вот когда у парня целую минуту не получалось сделать по мне прямого попадания, он начал выходить из себя и поливать меня отборным потоком ругательств. Я даже немного воодушевился отчаянным противника и решил потратить последние 30 секунд боя на нападение. И ошибся. Горовой как будто ждал этого, и когда я отвлёкся на управление птицами, удвоил количество лауовых взгустков. Защита справилась, но несколько попаданий в корпус всё-таки было. А значит, по очкам мы таки сравнялись. Ты какого хрена в атаку бросился? Почти забрал раунд, ты в самом конце всё испортил. Влёкся, объяснил я. Оправдываться не было смысла. Сам понимал, что рискую. «Ладно, попробуй теперь комбинировать защитные атакующие действия, не теряя при этом концентрации». «Попробую, куда денусь?» Перед началом третьего раунда судья снова подозвал нас к себе. «Мужчины, по очкам у вас пока что равенство, так что всё решит этот раунд. Удачи обоим!» «Какие-то колкие фразы будут, или, может, угрозы?» Горовой посмотрел на меня со смесью злости и замешательства. «Мужчины, по очкам у вас пока что равенство, На этот раз просто молчаливая ненависть. Понятно, продолжил я, улыбнувшись. Сильный ход. Я проникся. Да ты совсем страх потерял, снова заорал он. Я тебя сейчас носом по октагону возить буду. О, всё нормально, а то уж я подумал, что ты сломался. Хватит болтать, гаркнул судья. Третий раунд. Поехали. Понимание того, что теперь мне точно хана, пришло практически сразу. Горовой разделил свои сгустки ещё на несколько десятков и заставил их кружиться над октагоном. Иными словами, использовал мою же тактику отвлечения. Теперь у меня не было ни времени, ни возможности на атакующие действия. Даже Воронов пришлось разбирать на пластины, чтобы продолжать отклонять Лаовы шарики. Горовой же откровенно веселился, так как понимал, что победа у него в кармане. Ещё секунд 10-20, и я начну пропускать атаки. Хотя была ещё одна задумка. В один момент я вспомнил, как перехватывал электрический кинжал Кейлы, и сейчас решил попробовать то же самое. В конце концов, он сам виноват, что уменьшил размер шариков, тем самым понизив их атакующий потенциал. Наш бой, превратившийся в настоящий огненный пинг-понг, всё больше возбуждал внимание зрителей. Кричали болельщики, что-то выкрикивал Пётр Петрович, Но я полностью абстрагировался от внешних факторов. Впервые почувствовал такое единение с ранговой пылью. Невероятное ощущение. Я словно чувствовал каждую пылинку, каждый металлический шарик. И это сказывалось на ходе боя. Огненные шарики противника словно замедлились раза в 2. Хотел бы, мог бы просто увернуться от них. Но атаковать парня его же оружием было намного веселее. Внезапно я почувствовал, как меня кто-то оттаскивает назад. Всё воронов хватит. Остановись. Перед глазами появился Егерь, который тряс меня за плечо. Что что случилось? Когда я пришёл в себя, то неожиданно увидел Горового, над которым склонились целители, на трибунах же царила полнейшая тишина. Пётр Петрович, ну как? Егерь не ответил, а просто расхохотался и крепко обнял меня. И в этот момент я окончательно перестал что-либо понимать. В последний раз Петр Петрович был так возбужден лет двадцать назад, еще во время окончания османской кампании. Та эйфория, которая охватила войска после известия о победе, запомнилась ему на всю жизнь. Он до сих пор вспоминал те минуты с теплотой в сердце и улыбкой на лице. И вот сегодня Егерь снова почувствовал что-то подобное. Ярослав выступил намного лучше, чем ожидалось. Немного увлёкся во втором раунде, но это по неопытности. В будущем такие ошибки будут совершаться всё реже и реже. Но самое интересное случилось в третьем раунде. Сперва Воронов полностью сконцентрировался на защите, но потом неожиданно начал переходить в контратаку. Причём важно, как именно он это сделал. Тело парня приняло статичное положение, а глаза закрылись. И сразу после этого ранговая пыль Ярослава начала двигаться чуть ли не вдвое быстрее. Теперь он не просто отправлял лавовые изгустки обратно в Грового. Каждый бросок был нацелен в отдельную часть тела. Воронов постоянно менял интенсивность и силу атак, и в конце концов противник не выдержал и начал пропускать удары. А когда огненные шары закончились, Ярослав в мгновение создал несколько маленьких втичек и снова бросил их в атаку. Защита грового продержалась буквально несколько секунд и рассыпалась. Всё-таки бронебойные птицы имели мощнейший атакующий потенциал. Пусть они и сильно опустошали заряд ранговой пыли. Но победа подопечного Пусти была очень неожиданной, но точно не являлась главной новостью этого дня. Сенсацией было то, что у Воронова открылся режим боевого транса, а такой уровень управления собственной пылью был только у одного человека императора. Но даже он раскрыл его только после получения 20-го ранга. Пётр Петрович Егирев стал свидетелем исторического события и был в невероятном восторге от осознания этого факта. Две победы из трёх. Вот тебе и поборемся за стыки. Я прошёл в квалификацию и теперь в групповом этапе, детка. Пока ехали обратно, у меня было время подумать о произошедшем. Снова вызвать это странное состояние, которое Пётр Петрович назвал режимом боевого транса, у меня не вышло. Поэтому последнему противнику, про которого не было информации, я проиграл. У парня тоже был нейтральный класс. А также хорошие навыки в области боевых искусств. Агалаков ловко уворачивался от птиц, после чего сближался и переводил поединок в ближний бой, где был на голову сильнее меня. Всё закончилось техническим поражением в начале второго раунда. Ранговая пыль разредилась, и я больше не мог продолжать бой без риска покалечиться. Вот судья и остановил поединок. Ила, как и ожидалось, быстро удара справилась со всеми тремя соперниками. И при этом всё равно надула щёки и смотрела в окно. "Это нечестно", буркнула она. "Ты о чём? Каждый ребёнок, который посвятил себя боевому использованию ранговой пыли, мечтает о приобретении боевого транса, а в итоге его получает человек, который тренируется без году неделю. Несправедливо". "Во всём нужно искать плюсы, подруга", кинула Фыркнула. "Ф- и что же хорошего тут для меня?" Ну, во-первых, у твоего друга случилось что-то хорошее в жизни. Мы ведь с тобой друзья. Девушка помолчала немного, но после неохотно кивнула. А во-вторых, мы оба совсем скоро войдём в свиту Романовой. Чем сильнее я, тем сильнее Елена. Мне казалось, что ты хочешь именно этого. Килова вновь промолчала, но на этот раз хотя бы задумалась, а это уже хорошо. Нам ещё профессиональной ревности не хватало. Когда мы подъехали к школе, нас уже ждали. Всё пространство от парковки до главного входа было заполнено учениками. Студентов сильно взбудоражила информация о том, что в нашей академии появился студент, владеющий боевым танцем, и плевать им было на то, что я его не освоил. Сам факт использования уже рисовал очень радужные перспективы перед нашим учебным заведением. В дороге узнал, что в Российской империи только император официально владел этим режимом, а по миру таких человек около 40, хотя наверняка больше. Многие страны тщательно скрывали информацию о наличии таких бойцов. Наше государство тоже в этом смысле наверняка не отличалось. Так что верить в то, что я всего лишь второй человек в 600-миллионной стране, проявивший способность к боевому трансу, не спешил. «Думаю, эта информация просто засекречена. Но мне не повезло, что во время пробуждения за нашим боем следило десять тысяч живых зрителей и несколько сотен тысяч виртуальных. Теперь уж из этого не сделать никакого секрета, как ни старайся». Стоило мне выйти из машины, как я наткнулся взглядом на Романову. Несмотря на ее внешнее спокойствие, в глазах девушки плескался настоящий восторг. Она быстрым шагом приблизилась ко мне. после чего прижалась и нежно поцеловала. Толпа взбужденно вздохнула, после чего разразилась криками поддержки и подколок. "Ты сегодня был превосходен", произнесла Лена, отстранившись, при этом её руки обвили мою шею и пока что не собирались отпускать. "Прям вот так, на людях. Уверена? Можешь считать это внезапным эмоциональным порывом". Романова встала рядом, взяла меня за руку и резко подняла её вверх. Вызвав ещё одну волну восторженных криков, тем временем Киэла выбралась из машины и тихо пошла куда-то в сторону. "Нет, так дел не пойдёт. Лена, если ты собираешься, а ты собираешься брать меня в свою свиту, то я хочу, чтобы ты позвала ещё одного человека, своего пухленького друга Демьяна", спросила она, наконец-то опустив мою руку. "Я не против, но попозже. Сперва мальчик должен достигнуть больших достижений в какой-либо области". Слышала, что он один из претендентов на попадание в сборную академии по рангболу? Давай вернёмся к этому вопросу позже. Давай. Но сейчас я говорил про другого человека. Ответил Яки внув в сторону фиолетоволосой, на которую вообще никто не обратил внимания. А ведь она сегодня выиграла все три свои поединка. Это действительно было несправедливо. А, ты про Килу. Между вами что-то есть? Мне показалось, что ответ её не особо интересовал. И задала она его только для того, чтобы немного повредить. Во-первых, не думаю, что это на самом деле тебя беспокоит. При этих словах девушка усмехнулась. Во-вторых, нет, дело совсем не в этом. Ты же сама присматривалась к ней, разве не так? Так, она сделала два шага вперёд. Студенты, прошу вошло внимание, но народ не услышал девушку и продолжил шуметь. Всям тихо. Подростки наконец-то замолчали и посмотрели на наследницу. Киелы, что они, подойди, пожалуйста. Девушка остановилась, резко обернулась на голос Романовой и пошла к ней. Когда оставалось метров 1,5, она остановилась. Подойди поближе, милая, подбадривающе произнесла Лена. Ты отлично показала себя сегодня. Более того, императорская семья обратила внимание на твоё неудержимое рвенение и невероятный талант. Люди начали перешёптываться. Поэтому объявляю здесь и сейчас, что с этого момента и до конца своих дней Кейла Шуани входит в мою свиту. Слово. Фиолетоволосая неверяще смотрела на своего кумира, после чего упала на колени и расплакалась. А студенты вновь взорвались аплодисментами и криками.